Глава 48. Даша. Она тщательно продумала свой побег из больницы. И да, именно побег, иначе назвать нельзя. Сначала Даша поехала домой одна на тот случай, если Егор решит за ней проследить, а потом переодевшись, вернулась в роддом за дочерью. И эти 2 часа разлуки с ребёнком стали для неё настоящей пыткой. Людмила Алексеевна проводила их до самого такси и в довесок вручила ей огромный пакет с памперсами и уходовой косметикой для малышки. Даша была безмерно благодарна ей настолько, что невозможно выразить словами. Они распрощались, едва сдерживая слезы. Женщина просила хоть иногда ей звонить, сообщать, как у них дела. Первые дни дома Даша обустраивала быт и училась самостоятельно справляться с дочкой, будучи ещё в роддоме, девушка заказала в интернет-магазине детские принадлежности: ванночку, пелёнки, несколько распашонок, шапочек и слипов, а также на Авито купила недорогую автолюльку, которую продавец любезно согласился привезти ей в больницу. С коляской и кроваткой она пока решила повременить, да купит обязательно все, как только получит пособие. Сейчас у нее скромный бюджет, и она решила для начала приобрести товары первой необходимости. Также Даша не стала затягивать с оформлением документов, подала большую часть заявлений через интернет и радовалась тому, что лишний раз не приходится выходить из дома. Не успели они с дочерью привыкнуть к домашней обстановке, как ей позвонили из банка и поинтересовались, стоит ли им делать пролонгацию вклада или же она отзовёт средства депозита. Даша с трудом понимала, о чём идёт речь, и лишь одно знала наверняка: у неё нет никакого вклада и никогда не было. Девушка была абсолютно уверена, что произошла какая-то ошибка. По настоянию сотрудника она решила сходить в банк и всё уладить. Специалист по телефону просил ее взять с собой паспорт, свидетельство о рождении и свидетельство о смерти отца, так как именно тот открывал депозит. Здесь Даша не могла не удивиться. О подобном она понятия не имела, да и не могло такого быть. Он бы обязательно ей сказал. Собрав дочь и уложив ее в автолюльку, девушка отправилась в нужное отделение банка. Весь путь она анализировала ситуацию, но сколько ни ломала голову, логичного ответа так и не нашла. Возможно, это какой-то старый отцовский вклад, о котором тот давно забыл, потому что на его счету давно нет средств. Однако, каково же было её изумление, когда выяснилось, что сберегательный вклад действительно открыт на Даш на имя 18 лет назад, и все это время стабильно пополнялся вплоть до смерти мамы. На счету было 800 тысяч с небольшим. Девушка просто не могла в такое поверить. Отец почти с самого ее рождения откладывал для нее деньги, и ни разу не заикнулся об этом, даже когда они еле сводили концы с концами после катастрофы. Она из кожи вон лезла ради того, чтобы поступить на бюджет – А он жалел её, сетоя на то, что ничем не может помочь. Почему молчал? Ведь не мог же забыть про такую огромную сумму. Единственным человеком, который хоть как-то мог пролить свет на эту тайну, являлась их соседка. Когда-то тётя Люба близко общалась с её семьёй, даже бывало сидела с Дашей, а потом после скандала отвернулась, как и остальные знакомые. Правда, это ещё не упускала возможности ткнуть в них пальцем, так сказать, по-соседски. Девушка занесла спящую дочь в квартиру и направилась к соседке. Позвонила в звонок, и буквально сразу же дверь распахнулась, словно тётя Люба только её и караулила. "Здравствуйте, тётя Люб", поприветствовала Даша. "Здрастим", ответила та, подозрительно глядя на неё. Я хотела у вас кое-что спросить, начала девушка, выдавливая слова через силу. Вы же когда-то дружили с моей мамой, правда? Дружили, цокнула женщина недовольно и следом предупредила. Но сидеть с твоим чадом не буду. С тобой в своё время насиделась, а благодарности от вас так и не увидела никакой, и денег взаймы не дам. Да нет, мне ничего такого от вас не нужно. Раздражённо ответила Даша, будто бы у неё действительно просили денег. С роду такого не было, а вот соседка, когда мама была жива, периодически что-то одалживала. Но чужое добро быстро забывается, а своё как медаль носится на груди. А что нужно? Хотелось спросить: вы слышали что-нибудь про вклад, который папа открывал на моё имя в начале 2000-х? Может, мама что-то говорила вам? Хм. Задумчиво вздохнула тетя Люба. Память-то у меня хорошая, несмотря на возраст. Было дело. Помню, я тогда отговаривала Петьку, советовала купить золото, а то, как в 97-м рубль упадет, и все деньги сгорят. У меня ж тогда 100 тысяч в 100 рублей превратилось, представляешь? По сей день компенсацию не могу получить. Только твой отец не послушал, как заведенный потащил все сбережения в банк. Что? «Тю-тю, денежки, как я и говорила!» Женщина довольно потерла руками. «Нет, все на месте», — обнадежила ее Даша. «Просто папа никогда мне не говорил про эти деньги». «Ну так он тебе и на будущее откладывал. Думал, вырастешь, квартиру какую себе купишь или еще чего. Кто ж тогда знал, что родители так рано помрут?» «Да, кто знал», — тяжело вздохнула Даша. «Спасибо, тетлюб, пойду, а то дочка скоро проснется». А что, много там денег-то лежит? В очередной раз любопытство соседки взяло над ней верх. Сколько положил папа, столько и есть, хмыкнула Даша, заметив разочарование той. Ну ты это, если что, обращайся. Может, с чем надо будет помочь или за девчушкой твоей присмотреть. Ладно, уж так и быть, посижу по старой дружбе. Без малейшего намёка на искренность предложила тётя Люба. Ну нет, просто незаконно быть такой корыстной. Спасибо, но я сама пока справляюсь, бросила Даша и направилась к себе, тем самым давая понять, что разговор закончен. Не успела она войти в квартиру, как услышала мелодию телефона. Блин, выругалась девушка, торопливо отправившись на его поиски. Ну ведь всегда отключаю звук, не хватало ещё Варю разбудить. На экране мигал незнакомый номер. Она нахмурилась, обдумывая, кто же может ей звонить, и, не найдя ответа, произнесла не смело: "Да?" И тут же включила телевизор, сделав погромче звук, чтобы в случае неожиданного пробуждения дочери и её крика абонент на том конце провода чётко её не услышал. "Дашенька, доченька, здравствуй." Послышался из динамика знакомый голос. «Татьяна Борисовна, здравствуйте! Как вы? Ничего не случилось?» Накинулась с расспросами Даша, разволновавшись из-за неожиданного звонка. «Я-то ничего!» – печально вздохнула женщина. «Прости меня, старая, что не позвонила сразу, чтобы выразить соболезнование. Номер у Егора Александровича спросила, а позвонить не решалась». Ничего страшного, успокоила девушка, почувствовав острый укол совести. Как ты милая справляешься с тревогой? в голосе поинтересовалась Татьяна Борисовна. Ничего, потихонечку. Пусть Бог пошлёт тебе терпения и сил пережить это страшное горе. Спасибо. А Егор-то совсем плох. Я так боюсь, что в этот раз он не сможет акклиматиться. Она запнулась, и Даше показалось, что домработница плачет. А потом девушка поймала себя на мысли, что совершенно ничего не хочет слышать о Ковалёве и не хочет знать, что он страдает. Почему? Потому что она не такая бессердечная, как он, и у неё всё ещё есть чувство вины. Ей гораздо проще думать о том, что ему всё равно. Не получилось стёр и забыл. Тогда-то он хоть выпускал пар в спортзале, а сейчас сидит в своём кабинете и поёт. Софи со звонят, телефон на разрывается, а ему как будто всё равно. Я в тот день велела рабочим вынести мебель из детской комнаты, хотела разобрать. Не нужна же теперь детской комнаты, удивлённо перебила Даша. Да, Егор обустроил её, когда ты ещё у нас была. Но, наверное, я не стал говорить, думал сюрприз устроить. Перевела женщина дыхание и надрывисто продолжила: Я, как лучше хотела, думала, меньше напоминаний будет, а он рабочих с лестницы спустил, а мне сказал, чтобы даже заходить туда не смело. Я так испугалась, Даш, никогда ещё его таким не видела. Женщина всё же не удержалась и всхлипнула. Татьяна Борисовна, успокойтесь, прошу, ваши слёзы разрывают мне сердце, умоляюще прошептала девушка. Доченька, я тоже тебя попрошу. «Пожалуйста, поговори с Егором, сделай доброе дело. Ради Бога!» «О чем?» — замерла она в ступоре и услышала кряхтение дочери. «Скажи ему, что так нельзя убивать себя, нужно найти силы жить дальше. Он тебя послушает, я уверена». Еще больше ошарашила Татьяна Борисовна. «Прости, прости, что прошу о таком и в такое время, но ты сильная, умная, рассудительная» а он баран упертый и сам не справится. Татьяна Борисовна, я правда не могу. Виновато произнесла Даша. Егор взрослый мужчина, и пора уже ему научиться брать себя в руки. Но как, дочка? Когда на него беды сыплятся одна за другой, она замолчала, будто прислушиваясь. У тебя там что, кто-то плачет? Кто у меня может плакать? Телевизор работает. А ты дома уже? Я-то думала все еще в больнице. «Дома», — выдавила Даша с ухо и добавила решительно. «И не обижайтесь, пожалуйста, но я не смогу поговорить с Егором. Он давно не маленький мальчик, чтобы прятаться от проблем. И я последний человек на земле, который будет вытаскивать его из ямы, которую он сам же себе и роет».